Глава 31. Свадьба. Все его планы что-то узнать о ней пошли прахом после этого дикого поцелуя. Рейнард удерживал себя на краю из последних сил, хотя внутренний голос кричал: "Не усложняй себе жизнь. Дай ей сказать или просто возьми её прямо здесь. Только не сходи уже с ума". Рейнард всегда считал себя принципиальным, знал, что его слово закон, как минимум для него самого он клялся убить её мужа, но не успел. Он не должен испытывать всё это, не должен давать приблизиться, но приказать себе не выходило. Чувствовать под водой её гибкое тело, сжимать в руках, колоссально приятно. Всё подёрнулось спелённой, остались только острые, волнующие ощущения этих прикосновений. Как назло, именно в этот момент появился кто-то из слуг. «Ну, конечно, та самая Зарина, которая вертится с ледяной Рин, неотступна». Рейнард тихо прорычал, когда герцогиня оттолкнула его и отпрянула сама, попыталась сделать вид, что ничего не было между ними только что. Получалось неважно. Он чувствовал себя пьяным, так же вело голову и туманилось всё вокруг. Может, это вина горячего источника, вскружившего разум им обоим. Так жарко, так близко. Зарина, принеси мне одежду будь добра, сипло приказала на Ирин, не глядя на него. Служанка из-под ресниц бросила на него полуголовый изучающий взгляд, Рей заметил и подмигнул, от чего она смутилась и бросилась прочь за одеждой своей госпожи. Приятного купания, издевательски улыбнулась Нарин. Ваша светлость. И когда служанка принесла длинный тёплый халат, невозмутимо поднялась по ступеням давая ему любоваться стекающими по изгибам тела каплями. Рейнард набрал воздух и с головой погрузился под воду, чтобы не пялиться ей вслед. Лучше бы эта вода была ледяной, как в той горной реке, остудила бы тупую башку. До заключения брака осталось несколько дней. Рейнард гадал, не проделки ли это демона, что король принял именно такое решение, но его величество дал понять однозначно только путём заключения брака и наведения порядка на этих землях он вернёт ему титул. Наверняка придётся встречаться с Бренаном ещё и раз и обговаривать условия мира. Едва ли стоит надеяться, что главарь окончательно уйдёт после откупа. Но время заняться этим ещё не пришло. Были дела замка, проверка всех средств, место рождения и самое изматывающее бесконечные встречи с бывшими знакомыми аристократами баронами, лордами и графьями, которые чередой появлялись у ворот замка, чтобы засвидетельствовать своё почтение и уважение погибшему отцу говарду Темхасу. Рейнард всё чаще торчал у мастера Альберта-выружейной, наблюдая, как верный старик возится со своей сталью. С ним можно было и хотелось говорить о прошлом, только о прошлом, не о будущем. С будущим сложно. А вот вспомнить былое, своё детство, которое он провёл с мастером, было приятно. Когда-то именно он учил держать клинок в руках. Сейчас мастер постарел, но владеть оружием, как и ехидным языком, хуже не стал. Рейнхард за это время даже не успел обойти Веснейшвель, и хоть в разных углах чудились порой призраки прошлого, быть здесь было правильным. Это его наследие, его право. Его память и место силы. Перед днём свадьбы Рейнард даже навестил храм отца в правом крыле замка. Когда-то он считал, что тот предал его, как и настоящий отец. Почему не защитил, не предупредил? Проклятие ли тому виной? Сделка со зверем. Войдя в пустое помещение со статуей отца, Рейнард снял обувь, прошёл босиком по покрытому ковром полу кивнул служителю, молодому пацану, не тому старцу, которого когда-то знал, и опустился на колени. Закрыл глаза. Внутри буйным вихрем крутились эмоции: давняя боль, ностальгия по утраченной юности, по теплу, которого ему так не хватало, ярость от этой несправедливости, ненависть к той, что каждый раз будет в нём воспоминание крови и смерти, и при этом невероятную тягу «Я жив, вопреки. Не понять, что держит меня на краю бездны, но я ещё жив. Прости меня, отец, за эту ярость и эту обиду. Благодарю за жизнь, что ты даровал. Благодарю». Рейнард усмехнулся. «За твои уроки, что ты продолжаешь давать. За испытания на прочность. За силу это преодолеть. Я знаю, она есть». Он замолчал, чувствуя опустошение и тишину внутри и снаружи. Наконец они соединились, они рвут его на части. Ваша светлость, я могу вам помочь, мягко обратился к нему служитель после, наверное, слишком долгой тишины. Иногда мне кажется, только смерть мне поможет. Рейнард открыл глаза и посмотрел на юного послушника. Контрастно они, наверное, смотрятся. Парень Добровольно ушедший в служение своему богу, не ведающий даже близости с женщиной. И он сам, в шрамах, вроде не старый, но по ощущениям проживший в два раза больше. Может ли этот парень помочь?» Рейнард поднялся и вздохнул. «Помолись за меня, отцу». «Чтобы восстать из пепла и вспомнить, кем он был рожден, а не кем притворялся все это время». По словам прибывших от короля, в эти сложные времена его величество ввёл ограничения на роскошные празднования, что было на руку. Ледина Ирин просила скромное заключение союза. Рейнард и сам не рад бы был пышному торжеству, положенному герцогу, было бы издевательство над ними обоими. Но доверенные лица короля ждали подтверждения брака и мира на этих землях, и для них придётся сделать вид, что они и правда нашли общий язык и способен унять свои интересы в угоду государственному долгу и всеобщему благополучию. Хотя глядя на Нарин, Рейнард то и дело думал, что она точно не от мира сего. Не так думает, не так поступает. Очень странная герцогиня. Может, леди Юри это права, и он зря её защищает. Впрочем, ему ли проклято думать о злых духах. Церемония по обычаям была назначена на вечер на закате и в самой высокой башне. Но сейчас не хотелось думать о торжественной красоте. Это просто долг. Слуги принесли наряд темных цветов рода темхасов. Черные с золотой отделкой камзол, узкие брюки. Рейнард снова по старой привычке взглянул на медальон с портретом отца, будто просил сейчас благословения на тот поступок, который собирался совершить. Гостей больше не стало с того ужина, на котором они объявили об остановку. Дамы нарядились в разноцветные платья, смешивая королевскую моду и местную. Мужчины были в парадном и с оружием. Хорошо, если сегодня оно не пригодится. Все приглашённые были те, кто признал Рейнарда законным наследником, и те, кто присягнул мужу Наирин. Теперь не будет вражды. У них будет законный повод мирно объединиться. «Слава Эдварду Мудрому!» — Рейнард усмехнулся. Советник лорд Вистон все же позвал музыкантов. Тихо пели флейты, и в зале торжества на самом верху замка, посвященному Высшим, царило праздничное настроение. Правда, какое-то фальшивое. Леди Ансиелли поприветствовала Рейнарда низким поклоном, следом поклонился служитель храма отца. Вокруг горели свечи, потрескивали факелы на стенах, Взгляд упал на знамя на стене с гербом его рода. В этот момент по ступенькам поднялась и вошла в двери сама невеста-вдова в сопровождении ручного Эльда, который о чём-то тихо говорил ей на ухо. Рейнард молча смотрел, как они подходят ближе. Найрин была хороша в облегающем верх красном платье с высоким воротом и низким вырезом. Волосы ей заплели в высокую прическу только сверху, остальные спадали свободно. Вот теперь настоящая знатная леди. Она лишь поражалась с ним у подземелья зверя. Ваша светлость, коротко и холодно бросил лорд Элденгерд, выпуская руку лединой Ирин. Даже поклонился слегка, но сверлил его тяжёлым взглядом, будто имел что-то против. Ваша милость, ещё холоднее отозвался Рейнард. Он ведь был среди тех, кто пришёл в замок вместе с мужем Нарин, хоть и не участвовал в бойне. Может, верил в слухи, что покойный Герцк хотел очистить эти земли от колдовства. Иронично, что тот сам и получил это проклятие. Очень заслуженно. Вам придётся на время забыть вражду, вмешалась Нарин, посмотрев на лица обоих. Глаза её блестели сейчас особенно ярко. Давайте сегодня никто не умрёт, и завтра тоже. Мрачно сощурилась она. Ведь ради этого мы заключаем союз, не так ли, ваша светлость? Повернулась она к Рейнерду. Разумеется, нехорошо улыбнулся он. Да мы присели приветствовать главных гостей. Мужчины склонили головы. Самое главное место отвели, конечно, доверенным королям. Все наблюдали спектакль с видимым удовольствием. Отличное развлечение для тех, кто знает правду. Смогут ли бывшие враги вырвать с корнем гордыню и смириться с волей короля? Рейнард снова взглянул на Найрин, которая подошла к нему ближе. От нее едва ощутимо пахло свежестью и сладостью. Она выглядела взволнованно и дерзко одновременно. Не спускала глаз с него, будто ждала потвоха но пойдёт на всё, чтобы он избавил её от проклятия. Он коротко улыбнулся. Надеюсь, это закончится быстро, приглушённо сказала она, остановився у обрыву и глядя на лорда Алиана, взявшего на себя роль распорядителя на этой свадьбе. Не стоит так волноваться, отозвался Рейнард. Мы многие ждут подобного события всю жизнь. Они не ждут, наверное, что будущий муж будет так ненавидеть. Тебе не всё равно, что у меня на душе. Он взглянул исскоса на хрупкую фигуру герцогини рядом с собой. На Ирин смотрела перед собой на лорда Алеана так сосредоточенно, будто весь смысл жизни для неё был в этой свадьбе. Рейнард видел только кудряшки распущенных прядей, щёку и кончик носа, а густые ресницы прикрывали наверняка упрямый взгляд. У нас обычно говорят по душам с теми, с кем вынуждены делить жизнь. Чуть вскинула она подбородок, по-прежнему глядя вперёд, а не на него. — Вас это где? — Там. Вдруг споткнулась на Ирин, и подозрения снова захлестнули Рейнарда. Он слышал слова Зарины за про колдуна, потом то обвинение от леди Юриетты про вселившийся злой дух. Но тут размышления прервали торжественной речью который он слушал в полухо. По указу распорядителя он взял руку на Ирин в свою, ощутив её дрожь волнения, словно первый раз выходит замуж, словно это всё что-то для неё значит. Если так ей же хуже. Подошёл момент, когда надо было надеть обручальные браслеты: ажурный золотой для невесты, тонкий ремешок с чёрными камнями для него. Рейнард застегнул металлический замок на хрупком запястье с лёгким щелчком. На Иринже возилось долго, но наконец и она завершила ритуал. Рейнард почувствовал себя скованным дважды, древним проклятием и этим украшением на запястье. Странное ощущение на миг кольнуло мыслью, что теперь зверь доволен, и мне избежать оплаты. Скрепите ваше соглашение поцелуем. На Ирин коротко вздохнула и повернулась к нему лицом. Рейнард тоже повернулся в этот миг и чуть склонился к ней. Поцелуй вышел одновременно нечаянным и дежурным. Короткое касание губ, короткий выдох. Так безопасно. Для публики этого должно быть достаточно, а для него уже нет. Он знал, как могут быть податливы и горячи её поцелуи. На Ирин пронзительно взглянула на него из-под ресниц, когда Рейнард снова взял её за руку. Они оба очень осторожны сейчас. Идеальное представление для всех, кто наблюдает. Отделались малой кровью. Осталось закончить этот вечер также сдержанно и не выпустить на волю собственного беспокойного зверя, что бушует сейчас внутри.